Глава седьмая. Данил. черт! Я потянулся было за пачкой, но передумал. Наташкины каблуки так и впечатывались в дорожку, пока она в упор глядя на меня шла к дому. Принесло же ее в самый неподходящий момент. Приехала бы на минуту позже, и никаких проблем. Что она тут делает? Не успев остановиться с плохо скрываемой яростью, спросила Наташа. «Почему ты не сказал, что она приехала?» «Приехала и приехала. Какая разница?» «Большая!» — повысила она голос. «И не надо делать вид, что разницы нет, Данил!» «Разницы нет», — сказал я жестко, глядя прямо на нее. Обычно это действовало безотказно, но сегодня в Наташу словно бес вселился. Только я хотел взять ее за плечо, она отдернула руку, отступила. Губы ее неожиданно дрогнули. «Да блять!» Прошедшие сутки и так вывернули мне мозг и стоили кучи нервов. Теперь еще это. Кто этот мальчик? Стоило мне приблизиться, она подалась назад. Почему она приехала сейчас? Это твой сын? На какой из этих вопросов нужно было ответить «Хрен знает». Проблема в том, что я не мог ответить ни на один из них, потому что сам не знал ответов. Наташа ждала. «Это твой сын?» Голос ее вдруг сел. «Да?» «Понятия не имею», — огрызнулся я в бессильной злости. Глаза Наташи влажно блестели. «Стерва! Ее слезы ужасно раздражали, особенно сейчас. Мало мне устроенной одной бабой чертовщины, так еще вторая». «Как ты можешь не иметь понятия? Да он на тебя похож, как две капли воды! Ты!» Она мотнула головой, всхлипнула. «Ты что, дуру пытаешься из меня сделать?» Я все-таки схватил ее, сам не зная, что хотел сделать. Желание было одно — заставить ее заткнуться. Голова трещала, нервы были на пределе, каждое ее слово вонзалось под кожу ядовитым жалом. «Пусти меня!» Наташка принялась отчаянно вырываться. «Почему сейчас, Даня? Почему не год назад, не месяц? Почему сейчас?» Зачем она приезжала? Что ей нужно? — Это ее дом! — Рявкнул я, окончательно выйдя из себя. «Её — Ее! Она вывернулась. Губы ее дрожали. Возле глаз размазалась тушь. — Да будь оно все неладно! Я снова подался к ней, но Наташа предупреждающе махнула рукой. Слезы потекли по ее лицу, губы беззвучно шевельнулись. Развернувшись, Она бросилась в обратную сторону, остановила еще не успевшее уехать такси и нырнула внутрь. «Блядь!» Я силой пнул подвернувшийся под ногу камень. Тот пролетел несколько метров и шмякнулся в траву. Проводив машину взглядом, я крепко вырыгался. Один раз моя жизнь уже полетела хрен знает куда из-за сводной сестрицы. «Теперь что?» Вдалеке загромыхало, резкий порыв ветра хлестнул меня по лицу. Нужно было срочно что-то сделать с бьющимися в башке мыслями и накатывающей волнами яростью. Недолго думая, я вошел в гараж. В полумраке призывно блестел над райными стеклами гребаный седан. Дурацкая игрушка для прилизанных педиков. «Сука!» Схватив первое, что попалось под руку, запустил в сраную тачку. По гаражу прокатился металлический ляск. «Разъебашить все это к чертовой матери и дело с концом!» С рывком я подлетел к дальней стене и сорвал чехол. Смел со стеллажа остатки проволоки вместе с парой ключей. «Где ты?» На бетон посыпалась мелочевка. «Проклятие!» Металлическая коробка нашлась в самом углу. Открыв, вытряхнул ключ и отшвырнул в сторону. Ударил по подставке. «Да!» «Ладонью по рулю!» Черный Харлей заурчал. Стоило только дать ему команду, звук отозвался внутри меня, гром снаружи вторил ему грозой. Не мой, говоришь? Процедил я, отшвырнув чехол подальше. Не мой. Стискивая зубы, заставил Харлей заурчать громче. Секунда, и он вырвался на свободу. Ветер трепал мои волосы. Небо впереди темнело бурей. Перед глазами мелькало лицо Агни, ее рыжие локоны, спадающие на плечи, ладони с длинными тонкими пальцами и кулон в ложбинке ключиц. «Как две капли воды! Как две капли воды! Что бы ее! Семь лет назад я решил, что раз не догнал ее, то так тому и быть! Не хватило каких-то говёных пары минут, чтобы развернуть ее!» и увести к себе, прижать к стене, трахнуть себя, что хрен она улетит. Хрен я позволю ей сделать это. Ее самолет набирал скорость, несся по на посадочной полосе, а я сидел в машине и как балбес втирал себе. Все правильно. Все правильно, блядь. Ни хрена она не была правильно, мать его. Ни хрена, сука. Снова выругался я и прибавил скорость. В ушах стоял рев, сквозь который в сознание прорывались обрывки фраз, сказанных и несказанных в прошлом. Но самым четким был голос мальчишки. «Кто ты?» «Кто я?» Зигзаг молнии разрезал черноту впереди. Затрещало так, что на несколько секунд перестал быть слышен рев мотора. Первые тяжелые капли упали на лицо. Не прошло и минуты, как дождь превратился в ливень. «Теперь все будет по-другому!» — прорычал я, рассекая лужу. Брызги из-под колес летели в стороны. Вода стекала и по лицу. Все, что я различал — клокочущее гневом небо с яркими угрожающими всполохами. Но это было ничем по сравнению с творящимся у меня внутри. «Какого дьявола я не полетел за ней!» Какого дьявола не взял за шкирку и не показал, где ее место? Семь чертовых лет! Мотоцикл повело. Дорога была мокрая и грязная. Очередная лужа взметнулась холодными брызгами. Блять! выкрикнул я, пытаясь вывернуться. Ни хрена! Меня накренило, небо превратилось в вспышку, перевернулось! Дьявол! У меня есть сын! Сыграть в ящик сейчас! Чёрт! Лязг железа, чернота, треск над головой.